он стал рассказывать все сначала и в подробностях. Наконец, по окончании обеда, барон со все таким же ничего не выражающим лицом подвел итог истории. — То есть ты убил королеву муравьев и завоевал ее гнездо? — О, на этот раз понял. — Да, ваше превосходительство. Барон взглянул на дворецкого. — Сейчас же вызови командира рыцарей. Скажи ему, что я понимаю, что он устал, ибо только вернулся с экспедиции, но дело неотложное. Слушаюсь. Командира? Но я ему уже как бы рассказала о захвате гнезда. Во время той ночевки у деревни Орков командир попросил Алина рассказать о его планах на будущее. И с тех пор Алин регулярно составлял доклады для командира рыцарей. Командира, конечно, часто в городе не бывает. Но о планах на атаку гнезда Ален рассказал тому еще, когда деревни орков закончились. То есть, где-то месяца два назад. «Итак, ты снял с королевы панцирь и вернулся?» «Да». «В таком случае, пока командир идет, давай посмотрим на этот панцирь». «О, уже простил?» Как и ожидалось от секретной техники наставника. «К вопросу о несанкционированном ночлеге больше не возвращались». Вместо этого вслед за бароном Ален со всеми остальными отправился в сад. Там посреди цветов лежал панцирь странного розовато-золотистого оттенка. Что можно делать с такими яркими цветами в кромешной тьме подземелья, непонятно. Но судить мы ее не будем. Кстати, броня рядовых муравьев была серебристой. Барон стал трогать, щупать, мять погибшую мадам. Томас тоже присоединился к извращениям. Скоро прибудет. Раздался полушепот подошедшего дворецкого. Вот как. Кстати, Себас Аллен говорит, что это панцирь королевы муравьев, но ты их видел когда-нибудь? Прошу прощения, я не так сведусь в делах магических зверей. <связывая> <связывая> <связывая> ну, Биранг все-таки, наверное, довольно редкий зверь. Так это они за этим и командира вызвали? Потому что сами не знают, как выглядит панцирь королевы. Пока он слушал ответ дворецкого, барон все не переставал щупать еще липкие края брони. И в этот момент во двор особняка пришел командир. Настолько быстрым шагом, что едва ли не бежал. Вы сказали поторопиться, но... Похоже, его выдернули прямо посреди отдыха. Одежда и прическа были явно не в идеальном состоянии. «Прости, что отрываю, это не займет много времени. Я хотел кое-что уточнить. Зенов — это панцирь королевы бронированных муравьев?» Панцирь, будто не совсем понимая, о чем тот толкует, командир прошел вперед, обогнув пышную цветущую клумбу и вышел прямо к окровавленным останкам. «Прошу прощения, я никогда не видел королеву муравьев». «И он тоже. Этот панцирь принес с собою Ален, по своему собственному усмотрению. Я, конечно, давно это уже слышал и точно не помню, но... Разве не говорилось, что захватить гнездо муравьев невозможно?» «Эм... невозможно. Разве не просто сложно?» «Да, невозможно». По крайней мере, я бы ни за что не стал бы отправлять в гнездо рыцарей. И, по моему скромному мнению, даже с порывом Гинга ничего не изменилось бы. Командир сказал, что рыцарей он посылать не станет, и даже группа авантюристов Аранга с гнездом не справится. Все это было произнесено прямо перед еще влажными останками королевы. Э -э, разве муравьи не сиранга? И, глядя вместе со всеми на эти останки, Ален не мог понять, почему они так невозможно-то. Да невозможно. Все вот это. Муравьи — это магические звери сиранга. Порыв гинга занимали А -ранг. Командир не хуже. И для них всех вместе это невозможно. Хм, верно. Командир решил немного объясниться. Если хочешь покорить муравьиное гнездо, нужно сначала уничтожить более тысячи муравьев. Более того, чем больше ты их уничтожаешь, тем больше их становится. Вместо одной тысячи через пару дней против тебя уже встанут две тысячи. Верно. Тоже так казалось. Мне вообще вон больше пяти тысяч пришлось заколупать. Тем временем командир продолжил объяснять. Даже если отправить огромный отряд рыцарей, жертв будет слишком много. Более тысячи зверей Сиранга, даже без подкреплений, способны создать гигантское количество трупов. Причем это еще не самое страшное. Самое страшное, такую экспедицию ждет на дне гнезда. До покоя в королеву ведет целый лабиринт ветвей и тупиков. А каждый раз стоит тебе только выбрать не тот проход. В итоге муравьи запрут тебя собственной броней, переградив туннель. Даже если убить муравья, если от брони не избавиться, то там ты и умрёшь. Это всё, конечно, правда. Запирали нас не раз, но каждый раз, когда его самона запирали, он возвращал того в карту и начинал сначала. Поэтому покорить гнездо невозможно. Ну, если это действительно необходимо сделать, то встанет вопрос. Сколько вы готовы принести в жертву жизней? По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы кто-то захватил гнездо. Если человеческие потери куда выше всего, что ты сможешь добыть из гнезда, то никто не захочет этим заниматься. Ни рыцари, ни гильдия. Даже экспедиции по зачистке области вокруг шахт, которой занимался командир, поручили лишь уничтожение деревень гоблинов и орков. На муравьев нападать никто даже и не думал. Э, но я слышал, что есть зачищенное гнездо, которое использовалось для добычи мифрила. Это было изначально пустое гнездо, заброшенное после смерти королевы. Услышав это, он наконец понял, откуда у барона с дворецким взялось такое беспристрастное лицо. Они никогда не отдавали приказ о зачистке гнезда. В их понимании там просто не было кого зачищать. Вот как, хах. А, кстати, я не только панцирь королевы с собой взял оттуда, но и это. Конопляную сумку, что все это время таки была и перевязана у него через плечо. через плечо, он наконец поставил перед собой на пол. Это. Камни, что я подобрал там же, где и панцирь. Может, это мифриловая руда? Это. «Ваше превосходительство!» Реакция была довольно драматичной. Куда более драматичной, чем при взгляде на броню королевы, стоящей целых 45 тысяч опыта. «Не понять мне этих аристократов!» Барон с командиром оба присели рассмотреть камни. Ален, давай продолжим в зале собраний. Итак, один мальчик в сопровождении трех взрослых поднялся на третий этаж поместья». «Выложи, пожалуйста, все содержимое на стол. Слушаюсь». Стол было жалко. Эти камни местами в странной жидкости королевы искупались. Но приказ есть приказ. Да и не его это стол, в конце концов. Как только барон увидел камни, он тут же вышел. Кажется, с чем-то возится в соседней комнате. Вот, это мифриловая руда. О, как и ожидалось от лорда бывшей мифриловой территории. Нашел какие-то старые экземпляры. Рядом с камнями Алина барон положил свой камень. И у них был один и тот же блеск. Похоже, одинаковые. Верно. Себас, разверни карту. Из той же соседней комнаты Себас вынес еще и карту, которую тут же распластали на столе. Алина попросили указать местоположение его гнезда. Это был не первый раз, когда он увидел эту карту территории. Когда он объяснял свои планы командиру, то тоже пришлось все показывать на карте. Гнездо находилось между первыми и вторыми шахтами, если считать севера. Где-то здесь показал он пальцем. «Понятно, это довольно близко к деревне плавильников». На слова барона дворецкий с командиром ответили кивком пока там не поселились какие-то еще магические звери, предлагаю организовать туда дозор из рыцарей. Командир, кажется, только вернулся в город, но, похоже, ему придется опять отправляться в горы. А, кстати, еще одно. В этот момент Алин кое-что припомнил. Еще что-то? Да, если у вас найдется лишний кусок пергамента, я мог бы нарисовать вам схему гнезда». В конце концов, ему стоило только скопировать свою схему из блокнота. Для него это не проблема, но гнездо простирается более чем на пять километров. Для барона с рыцарями разница может быть астрономической. Э -э, «Это правда, Себас, приготовь пергамент. Ваше превосходительство, вам стоило бы объясниться насчет прав на добычу». М -м, «Да, знаю». Ален, твои действия и вправду достойны всех похвал. Благодарю вас. И, конечно же, Ален является первым человеком, открывшим мифриловую вену». «Да, да. По закону Королевства первооткрывателю месторождения любого ресурса принадлежит 30% от всего месторождения». «Я могу их взять?» «Да, 30% прав на добычу принадлежат тебе, Ален». «Серьезно? Я могу стать миллионером в другом мире? И что вообще такое права на добычу?» В итоге 11-летнему мальчику все в подробностях объяснили старшие. Даже если в законе говорится 30%, на самом деле все не так уж радужно. Из прибыли от продажи мифрила вычитываются расходы с места добычи. Расходы на обслуживание доменных печей, расходы на содержание рабочих и рыцарей, В дополнение 60% налога с самой прибыли будут вычитываться в пользу королевской семьи, и только после всех этих вычетов все, что останется от прибыли, называют правом на добычу. Поскольку Ален притащил броню королевы, 30% принадлежит ему, остальные 70% лорду соответствующей территории. Итак. В возрасте 11 лет Ален получил 30% прав на месторождение мифрила. «Так мне радоваться или беспокоиться?»